Глава 20 Прикословить ректору никто не решился. Так что довольно скоро внутренний двор совсем опустел. Было тихо. Казалось, что все затаились. Носу никто не высовывал до самого вечера. А вечером по академии прошелся новый слух. Двое драконов подрались из-за какой-то человечки. Имен никто не называл, но их и так все знали. Так что с легкой руки Рэя меня стали считать чуть ли не его девушкой. Я то краснела, то бледнела. Особенно неловко я себя чувствовала, когда о драке начали спрашивать мои одногруппники. Я сказала им правду. То, что мы с Рэем просто сидели и обсуждали игры. После в разговор вмешался Алекс, ну и пошло-поехало. Мне не поверили. Удивительно. В ложь о моей измене они поверили, а в правду нет. Впрочем. Если говорить на чистоту, этот слух мне понравился больше. И о старом, который растрепала Стейси, все забыли. Однако после этого проблем у меня меньше не стало. Одной из самых главных оставались деньги. Мне нужно было накопить денег на вторую часть взноса. Несмотря на то, что я получала две стипендии за учебу и за участие в играх, этого было категорически мало. Я все подсчитала, и как ни крути, работа мне была нужна. Рэй обещал помочь, но мне так не хотелось пользоваться его добротой. Особенно после того, что он сказал о делах сердечных. Мне было до ужаса неловко. Так что с поиском работы я решила, что смогу справиться сама. Как только начались выходные, я с утра пораньше направилась в город. Мэггра оставила записку, чтобы она лишний раз не переживала. Куда податься? Даже не знала. Кто может взять на работу студентку второго курса, пусть и с хорошими оценками. Кому нужен работник, что может работать только на выходных? В будни после учебы студентов в город просто так не отпускали. Как говорил ректор, это делается, чтобы учащиеся не нарушали дисциплину и не шатались где ни попадя, когда нужно выполнять домашнее задание. Думала долго. Первое и самое логичное, что пришло на ум, зайти в газетный киоск. Обычно в газеты подавали кучу объявлений самого различного характера. Вакансии среди них тоже были. Дракон из клана Красных, солидный, с высоким интеллектом, ищет истинную пару. Приму в своем доме любую девушку брачного возраста. Зеленый дракон ищет пару, приближен к трону. Таких вот объявлений, где драконы ищут суженых, была целая страница. Видимо, они решили отсидеться дома, и пусть судьба сама течет в руки. Мне, с одной стороны, было смешно читать такие объявления а с другой — грустно. Очень жаль, что драконам выпала подобная доля. Искать, возможно, так и не найти. Не создать семью. Остаться одиноким. Да, Алексу повезло. Чего не скажешь обо мне? А Рэй? Интересно, он искал? От мысли о черном драконе к щекам прилила краска. И чтобы не думать о парне, я открыла газету на другой странице. Времени мало. Сказала я самой себе, и отвлекаться мне сейчас не стоило. К тому же объявлений, что подходили, было еще меньше, чем времени. Всего четыре вакансии на целый город. В остальных объявлениях требовался специалист на полный рабочий день и обязательно с опытом. К сожалению, студенты на вроде меня мало кому нужны. Встав в лавки, на которую строилась, я сделала глубокий вдох-выдох и последовала на первый адрес. Первая лавка находилась ближе всех к академии и она идеально бы подошла мне, но у нее уже приняли человека. Не повезло. Вторая оказалась в такой глуши, что я сама не рискнула просить там работу. Третья и четвертая находились рядом друг с другом. Однако одна из них, как выяснилось, принадлежала моему отцу. Вывеска старой лекарь была новой, и я сделала предположение, что отец просто-напросто выкупил лавку. Четвертая, последняя, располагалась чуть ли не напротив. Хромой дракон. Была скромной аптечной лавка, однако она не была лишена того старого колорита, который присутствовал еще лет 10 назад. В небольшом полисаднике цвели и росли разнообразные лекарственные травы. Некоторые из них были очень редки. Например, пассифлора. Если из ее листов приготовить снадобье, то можно вылечить человека, находящегося на пороге смерти. Мази обладали заживляющим эффектом. Кроме пассифлоры, я еще заметила белодонну, крайне ядовитое растение. Но из него также можно было приготовить лекарственные зелья. Когда я была маленькой, у отца тоже была оранжерея. Но из-за недостатка времени он предпочел заказывать травы и ингредиенты у иноземных поставщиков. Пройдя дальше, я дошла до двери. Но стоило мне постучать, как с противоположной стороны нервно прокричали. «Лавка не продается, Убирайтесь и досаждайте другим!» Я не по поводу покупки. Я суетливо переступила с ноги на ногу. Да как же? Не поверили мне, но дверь все-таки открыли. Передо мной стояла красивая женщина с черными как смоль волосами. Простая одежда, фартук, на руках перчатки. Отчего-то хозяйка показалась мне знакомой, но я точно видела ее впервые в жизни. «Бог ты мой!» Воскликнула она и всплеснула руками а после довольно быстро затянула меня внутрь лавки. Я находилась в неприкрытом ошеломлении, хлопала глазами в непонимании. Хозяйка лавки меня знала. Да вот только откуда? Я с ней точно знакома не была. Поначалу я подумала, может, это родственница Рея. Возможно, он успел рассказать обо мне. Правда, данную мысль я довольно быстро откинула в сторону. Хотя бы потому, что женщина являлась магичкой, такой же, как и я. И драконьего в ней ничего не было. Может, она раньше преподавала в академии, поэтому показалась мне знакомой. Милая, губы женщины тронула улыбка. Как же ты похожа на свою мать. Простите, я честно не понимала, о чем она. Если говорить на чистоту, то на маму я не была похожа от слова совсем. Мы с сестрой пошли в отца. Только вот волосы у меня были намного ярче, чем у папы и Элли. Но я видела портреты бабушки. Она тоже была обладательницей рыжих волос. Так что вопросов по этому поводу у меня никогда не возникало. Кто эта женщина? Почему смотрит на меня так, будто увидела во мне своего родственника? Очень странно. Кто вы? Я все же не выдержала. Теперь уже владелица лавки выпучила на меня глаза. Ты не узнала меня? Хотя... Женщина махнула рукой. «К чему это я? В нашу последнюю встречу ты была совсем малюткой. Неудивительно, что не помнишь. А вот я тебя сразу признала. Ты точная копия моей сестры в молодости. Особенно цвет волос». «У моей матери волосы светлые», — представила маминое лицо. Острое, яркое, с безупречной фарфоровой белизной. Волосы цвета созревшей пшеницы. «Я ведь не спятила в конце концов». Хозяйка Лавкина хмурилась, чего на переносице появились две глубоких морщинки. «Тебя ведь зовут Мари!» — проговорила она и обошла меня по кругу. «Марианна Эдерли!» Я едва заметно кивнула. «Роберт Эдерли, твой отец?» «Тот!» — женщина указала через окошко на старого лекаря. «Что собирается построить в столице свою сеть?» Я снова кивнула, на этот раз уверенней. «Значит, ошибки не было. Ты моя племянница, дочь моей родной сестры, Эвелины Брэк». «Вот это новость, так новость! Сейчас все зрение, слух, мысли были сосредоточены на хозяйке лавки. Это ведь неправда. Такого просто не может быть. Моя мама мне не родная!» Последняя мысль тяжелым молотом ударила по голове, а по телу пробежал легкий озноб. В следующую секунду колени подогнулись, в глазах потемнело, и воздух словно закончился. А еще мучительно захотелось пить. От накатившего бессилия я чуть было не рухнула на пол. «Ох, Мари!» Хозяйка лавки вовремя подхватила меня и повела к мягким пуфикам, что стояли у стены. Я судорожно глотала ртом воздух, пытаясь восстановить дыхание, но у меня ничего не выходило. «Я сейчас принесу настойку валерианы. «Успокоишься», — начала хлопотать женщина. Я, пока хозяйка возилась в подсобке, попробовала собрать мысли в кучу. Неужели у отца был еще один брак? Или, быть может, я родилась вне брака, и теперь меня нужно называть бастардом? А Элли? Она только сводная сестра. Нет, — я помотала головой. Не хочу, чтобы это оказалось правдой. Но если это правда, почему отец ничего не рассказал? «Сколько богам еще нужно меня мучить? Я в прошлой жизни как-то согрешила, что в это испытываю столько боли!» Женщина пришла примерно через пять минут. В руке у нее была чашка с теплым отваром. «Выпей. Здесь валериана, мята и ромашка». Очень успокаивает. Она нежно, по-матерински погладила меня по волосам. С. «Спасибо». Я икнула и почти с залпом осушила чашку. «Это ведь неправда, да?» Подняв глаза, я неуверенно взглянула на свою так называемую тетю. «Боюсь, дорогая...» — женщина печально вздохнула. «Это чистая правда. Ты и Эли мои родные племянницы».